Вихрь застал Марьюшку расплох. Она еще не успела отхохотаться. Толчок, вызванный резким взлетом избушки, швырнул искусницу на пол. С полок посыпалась посуда. Реакция у искусницы была отменная, но лежала она слишком далеко. Заветное блюдечко, замаскированное в общей куче кухонной утвари, грохнулось об пол. Весело звеня осколками. Избушка мужественно цеплялась Ножками буша за верхней ветки дуба, Яростно сопротивляясь урагану. Бревна угрожающе трещали. С крыши летела солома. «Брось!» — пискнула Марьюшка. «Боюсь!» — проскрипела избушка, Но со страху вдруг обретя голос. Это были ее первые слова с момента постройки. Первые за триста лет. Раздался треск рвущихся корней. Вывернув огромный пласт земли, дуб резко взмыл воздух и, плавно набирая скорость, понесся на буксире у насмерть перепуганной избушки. — не Метла, — сообразила Марьюшка, — надо утирать, пока не поздно. Но не успела она схватить метлу, как у дверь сунулась обезьянья морда. «Где тут страна Оз?» — прорычала она. «Ой!» — когда Марьюшка пугалась, она обычно в обморок не падала. Метла хлестко шлепнула предводителя летучих обезьян по лбу. «И ты туда же!» — рассверепел предваритель, вырывая у искусницы метлу. Он хотел было размахнуться и ответить Марьюшке тем же, но тут в метле завелся мотор, и она вылетела в распахнутую дверь, увлекая за собой крылатую бестию. Нужно сказать, что предводитель, как и положено вождю, был довольно сообразителен. «Держись за меня!» — проревел он. Из вихря к нему потянулись волосатые обезьянья руки, и вскоре длинная вереница, держащих друг друга за хвосты летунов, вырвалась из сумасшедшего вихря, повизгивая от восторга. Во главе воздушного каравана несся верхом на метле гордый предводитель, усердно махая крыльями. «Ну вот, ни метлы, ни блюдечка!» «Ой, мамочка!» Марьюшка забралась на печку, похлюпала носом и с расстройства как-то незаметно уснула. «Непростой это смерть! Чую магию!» Ноздри Кощея нервно подергивались. «Странная магия! Не знаю такой!» «Вся элита тридевятого синдиката» высыпала на крышу развлекательного комплекса Дремучий бор Моя изба, стонала Яга. «Триста лет мне исправно служила, но блюдечко!» — убивался гена. Не ментов теперь не посмотрим, не рабыню и зауру. А детективу кто мне теперь до расскажет? Требовательно теребил подол дни, осмелевший в присутствии хозяйки Мурзик. «Кто рассказывал, тот и дорасскажет!» В сердцах отмахнулась ведьма. «Тут такое горе!» «Теперь уже не дорасскажет!» Вздохнул Мурзик. «Улетела!» «Кто?» «Марья искусница!» Баюн махнул лапой в сторону, Едва виднеющегося на горизонте смерча. «Что?» «Так она в избушке была», — выпучил глаза Чебурашка. Мурзик и молча кивнул головой. «Разорву!» Кощей затрепыхался в могучих руках царя-батюшки. «А мы поможем!» Выставил вперед рога балбес. «Ребятушки!» Засипел насмерть перепуганный Кощей. — Не моя работа, это он, лютик, э, лютый, в смысле, больше некому, я ж вам сколько толдычу, пора отправлять. — Я тебя правлю. — Брось, Иван, — вздохнула яга, — тут не кулаками, извилинами работать надо б на, не врет череп. Хитрит, как всегда, маленько, но не врет. Иван послушно бросил. Чуть чего, так сразу череп. Сердито пробурчал Кощей, поднимаясь на ноги. Не серчай. Сочувственно извинился Гена, отряхивая бессмертному штаны. Ты в нашей команде человек новый, еще и года не прошло. — Давай-ка, дорогой, обратно в свое узилище, — хмуро сказала яга. — Не ровен час, Василис, она горянет. — Тогда точно папа за Марьюшку тебе голову открутит. — Думаю, и без иголочки обойдется. Кащей от испуга бросила в пот. Торопливо щелкнув пальцами, он испарился. — Топаем обратно, — распорядился Иван. Нужно это дело обмозговать. Правильно, — согласилась Саламандра и юркнула в каминную трубу.